Скоро лицо потеряло свою тонкую форму и разбухло. На нем появилась как бы пресыщенная гримаса. Еще через день в кабину нашли ход насекомые, и за стекло стало противно смотреть. Сделалось ясно, что хроники этот парень уже не пригодится. Когда я в очередной раз пришел к самолету, кабина была открытая, а мертвец исчез. Его похоронили где-то в джунглях. Наше говорили, что Харри Кейн паршивый самолет, сильно уступающий нашим Оскарам и тем более Зеро. У американцев, однако, были машины лучше. Когда я рассказала о мертвом летчике старому монаху, тот напомнил, что у древних буддистов была специальная практика ходить на пустыри, куда выбрасывали мертвецов, чтобы наблюдать за трансформациями мертвых тел. Конечно, это наводило на раздумья. С утра сердце не вред, думал я. Все мои иллюзорные мимолётны. Наши жизни пусты. Это совершенно ясно. Но этой декларации недостаточно для того, чтобы избежать страдания. Осторожные прихожанки, повторяющие: "Пусто всё, пусто", а ум подобен сияющей в мгле лампе, смешили меня ещё в Японии. Как будто это бормотание что-то меняло в вытяти из моей жизни. Но не было ли такой прихожанки я сам? буддийскую премудрость легко превратить в башки вроде тех, что примитивные народы делают из глины и ракушек. Развитые культуры используют вместо ракушек слова и концепции и лепят своих идолов из них. Разве слово пустота разрушает углы, где мы скитаемся? Наоборот, она становится только чернее. Труб этого молодого англичанина оказался лучшим из моих наставников. Я понял, что за всю свою жизнь так и не научился ничему стоящему.